Глава 101. Мой дорогой брат. Ван Буала впервые получил сигнал о помощи от товарища по Дао Академии с тех пор, как они попали в Деревню Истинного Дыхания. Нефритовые таблички имели ограничения по дальности, из-за помех, создаваемых магнитным полем, сигнал о помощи мог дойти только до получателя, который находился недалеко. Такие таблички были не только у учащихся Дао Академии Эфира. Три других академии снабдили своих студентов похожими средствами для вызова помощи. Несмотря на ограниченный радиус, они были полезны в некоторых ситуациях. Ван Буэлэ опустил глаза на нефритовую табличку и послал туда поток духовной энергии. Получив местоположение человека, пославшего сигнал, он на всех парах поспешил туда. До этого он прилагал все силы, чтобы помочь встреченным студентам своей академии. Как и главный префект факультета хромического оружия Академии Эфира, он не мог бросить товарищей в беде. С одной стороны, это было в его характере, с другой, в автобиографиях высокопоставленных чиновников, прочитанных в прошлом, говорилось о пользе связей и заведении большого количества друзей. «Помогать другим — самый верный и быстрый способ произвести впечатление и подружиться». Следовать такому совету из автобиографии высокопоставленных чиновников Ван Буэлэ было даже в радость. Ему подвернулся очередной шанс помочь. Вскоре Ван Бола добрался до долины, куда указывала нефритовая табличка. Там Джои Фань, подобно тряпичной кукле, пролетел несколько метров и тяжело рухнул на землю. С его губ капала кровь, нефритовая табличка выпала из рук и откатилась в сторону. А раненый Джои Фань уперся одной рукой в землю и попытался встать на колени. Выглядел он крайне скверно. Из многочисленных ран сочилась кровь, покрасневшие глаза безумно горели. Он заречал и одарил испопеляющим взглядом молодого человека впереди, который был очень похож на него. «Джои Сянь!» Красавчика в белом халате звали джой Сянем. Он всем своим видом буквально излучил элегантность. Он медленно опустил ногу, который совсем недавно ударил Джои Фаня. «Сянь, как не успокоишься, мой младший брат?» С улыбкой спросил Джои Сянь. У него за спиной раздался смех. Там стояли шестеро студентов в белой форме доу да, Академии Белого Оленя. Каждый был неплохим бойцом, причём большинство уже обладало духовным корнем в шесть цуней. С расслабленными и самонадеянными улыбками они обступили раненый духовный корень длиной в семь цуней. Этот корень не был безликим, он носил внешность Джо и Фаня. Нетрудно догадаться, что Джо и Сянь привёл студентов своей академии помешать брата вобрать истинное дыхание в семь цуней, чтобы потом отдать его кому-то из своих товарищей. Главный префект Исянь! «Это есть твой никуда негодный младший брат, который продолжает бросать тебе вызов? О нём мы столько слышали. Тот самый, кто не смог попасть в Дао Академию Белого Оленя и был вынужден довольствоваться Дао Академии Эфира. Зачем мы вообще тратим на него время?» Окруживший духовный корень в Семь Цуни студенты потешались над Джо и Фанем. «Неудобно получилось», — признался Джо и Сянь. «Когда всё закончится...» «Отправимся в ресторан и отметим ваше успешное поступление в Верхнюю Академию Белого Оленя. Я угощаю». Улыбка Джои и Сяня была такой же лёгкой и приятной, как и весенний ветер, да и сказал всё это он очень любезным тоном. Шестеро студентов Дао Академии Белого Оленя хором рассмеялись, им нравилась прямолинейность Джо и Сяня, к тому же они были не прочь подружиться с этим выдающимся главным префектом, одним из лучших студентов Дао Академии Белого Оленя. конфликт прошёл точку невозврата, Джо и Фань жалким видом сплюнул кровь. Он был взбешён, но никак не мог перевернуть ситуацию в свою пользу, духовный корень длиной в семьцу не находился так близко и одновременно так далеко, отчего ему было только хуже. Хоть он был главным префектом факультета боевых искусств и весь последний год работал не покладая рук, при встрече со старшим братом тот оказался сильнее. Так повелось ещё с детства. Не говоря уже о том, что с ним пришли ещё шесть человек, им даже не пришлось нападать на него. Просто окружив духовный корень в семь цуней, они погрузили его в пучину отчаяния. «Дорогой младший брат, то, что ты, незаконно рожденный ребёнок, поступил в ДАО Академии Эфира, показывает великодушие нашего горячо любимого батюшки. Бастард вроде тебя недостоин, жены. Духовный корень в шесть цуней – это лучшее, на что ты можешь рассчитывать». Сев на корточке перед Джо и Фанем, его старший брат с улыбкой продолжил. «Можешь забыть о корне всем цуней». От такого оскорбления на шее Джо и Фаня вздулись вены. Его глаза налились кровью, он настолько сильно сжимал пальцы, казалось, вздувшиеся сосуды на руке вот-вот лопнут. Когда он хотел перейти в контратаку, старший брат ударил его мрачным взглядом и ударил в грудь. Изо рта Джои и Фаня вновь брызнула свежая кровь, Собранная для атаки энергия была рассеянной атакой Джо и Сеня. «Опять за старое С детства ничего не изменилось. Знаешь, как сильно я хочу выдавить тебе глаза? Меня всегда раздражал твой взгляд». Джо и Сень говорил не очень громко, с улыбкой, глядя на младшего брата. «Ах ты!» После удара в грудную клетку, каждый вдох больно обжигал лёгкие Джо и Фанни. Тем не менее, он ничего не мог сделать. Слова Джо и Сени разбудили давние воспоминания. Для одноклассников из Дао Академии Фира его прошлое было окутано завесой тайны. Более того, он прославился своим невероятным боевым мастерством на весь остров Нижней Академии. На самом деле, его детство было далёким от радушного. Он родился вне брака и в ранней юности лишился матери, отец всегда был к нему холоден. Всё детство он не знал тепла и был одинок. Старший брат постоянно издевался и пытался задеть его... В прошлом он действительно верил, что с поступлением в Дао Академию Эфира наконец сможет получить контроль над своей судьбой и дистанцироваться от семьи. Кто бы мог подумать, что на пути к духовному корню всем Сем Цуни встанет его старший брат? «Ты главное не сдавайся. Как старший брат я уже всё распланировал». Джо Исень погладил Джо и Фанни по щеке и с радостью в глазах поделился своим планом. «Я заберу все твои целебные пилюли и забью тебя до такой степени, что ты впадёшь в кому». После этого спрячу тебя в надёжном месте, откуда ты точно не выберешься, не волнуйся, ты не умрёшь. Когда ты придёшь в себя несколько дней спустя, состояние твоих ран усугубится. Тогда ты поймёшь, что единственный способ спастись от смерти — пробиться со стадии древних боевых искусств и войти на истинное дыхание с помощью духовного корня в шесть цуней. Когда ты достигнешь стадии истинного дыхания, ты сможешь использовать изгоняющую силу, чтобы транспортировать твоё израненное тело из мистического мира. «Как тебе мой план? Старший брат всегда к тебе хорошо относился, верно?» Джо Фань ясно и чётко слышал слова Джо и Сяня, скрытая за ними злоба была очевидной. Джо и Фань покрасневшими глазами оставился на брата, его одолевало безумное желание что-то сделать, но сейчас он был беспомощен. В отчаянии он посмотрел на укатившуюся нефритовую табличку «Свой единственный шанс». «Можешь не смотреть на неё!» «Если кто-то и придёт к тебе на помощь, он пойдёт ко дну вместе с тобой». Джои Сень со смехом помог брату подняться и толкнул его к нефритовой табличке. В последний момент он наступил на неё ногой, тем самым разбив последнюю надежду Джои Фанни, после чего двинулся прочь. Глядя на осколки нефритовой таблички, Джои Фанни окончительно лишился сил и вообще не закрыл глаза. В этот самый момент вдалеке послышался шум листвы и хруст веток, а потом раздался знакомый Джо и Фаню голос. Джой и Сянь, как ты смеешь?» Этот крик напоминал раскат грома. С суммопомрачительной скоростью на место событий прибыл Ван Буэлэ. Он молниеносно оказался перед Джо и Сянем и с размаха ударил кулаком. Всё произошло слишком внезапно. Ни Джо и Сянь, ни шестеро его помощников не успели толком среагировать. Кулак Ван Буэлэ пробил звуковой барьер, отчего на всю округу со страшной силой прогремел хлопок. Джой Сянь поменялся в лице. В этот критический момент он схватил брата в попытке использовать его как живой щит. Кольцо у него на пальце ярко сверкнуло, воздвигнув защитный барьер на пути кулака Ван Буэлэ. Лез вновь сотряс грохот. В Джои Сяню ударила чудовищная сила, словно в него на полной скоростью въехал поезд. Его затрясло, и он не сумел удержать Джои Фаня. В результате удара защитный барьер термического сокровища разбивался слой за слоем. Наконец, громким треском барьер распылило, а Джо и Сеня отшвырнуло более чем на 100 метров назад. После приземления, не заметив текущей по губам крови, он изумлённо уставился на человека рядом с Джо Фанем, на Ван Боуле. «Ван Боуле!» тяжело сдышал, явно узнав Ван Боле. У шестерых его сообщников перехватило дыхание, они тоже во все глаза уставились на Ван Боле. Его скорость была слишком высокой, да и в удар кулаком оказалась вложена чудовищная сила, превосходящая то, что они видели у других экспертов в ступени укрепления пульса. Их изумила сила его удара. «Что это за культивация? Защитный барьер кольца так легко разбился!» Джои Фань разлепил глаза и словно в забытье посмотрел настоящего рядом Ван Буэлэ, от удивления он лишился дара речи. Он явно не ожидал, что на отправленный сигнал о помощи придёт Ван Буэлэ. Историю их взаимоотношений вряд ли можно было назвать приятной. Несмотря на натянутые отношения, Ван Буоле всё равно пришёл к нему на выручку. Это настолько потрясло джей Фаня, что в его сердце разразился ураган противоречивых эмоций, среди которых была и толика вины. Не заметив его эмоционального состояния, Ван Буоле повернулся к джей и Сяню, заслонив с собой раненого товарища. Его глаза яростно полыхали, а выражение лица не предвещало ничего хорошего. Он немного опоздал... Но из-за виденного нетрудно было понять, что здесь произошло. Почему Джо и Сяня, Джо и Фань, братья, ненавидели друг друга, он не имел ни малейшего понятия. Однако недобрые намерения Джей и Сяня были очевидны. «Ладно бы, если бы ты просто хотел украсть корень. Каюсь сам такое проделывал. Но на этом следовало остановиться. И всё же ты хотел не только лишить другого человека шанса, но и надежды. Это уже чересчур».